Глава 5. Ардан. Я растерянно моргнула, глядя на неподвижно лежащего в двух шагах от меня блондина. Что случилось? Что с ним? Яд. Внезапно молнией пронзила догадка. Он говорил, пауки ядовиты. Опомнившись, я ринулась к Дейнатару. В голове крутились обрывки лекции по оказанию первой помощи. Необходимо было по возможности прочистить рану и отсосать яд. Промыть, перебинтовать, а уж там… Подбадривая себя, я рывком перевернула мужчину. И почувствовала, как леденеют пальцы. Рана на предплечье Орданеллера выглядела жутко. Огромная, рваная и угольно-черная. «Мамочки…» Выдохнула я и трясущимися руками стала быстро расстегивать форменный китель. Стягивая его с предплечья, зацепилась взглядом за странную татуировку на правой стороне груди. Сложную в виде заключенного в спираль Урабороса, испечренную множеством символов. Впрочем, в следующее мгновение все внимание вновь приковала рана. Видимые теперь вены вокруг нее вздулись и почернели. Кожа быстро принимала пепельно-серый оттенок, буквально на глазах расползаясь все дальше. И глядя на этот ужас, я с кристальной ясностью поняла – ничего сделать не смогу. Этот чертов яд уже слишком распространился по организму. Это что же? Ардан, он... Неужели он умрет? Умрет из-за тебя. Если бы Ардан был один, ему бы не пришлось подставляться ради тебя под удар. Слезы брызнули из глаз. Пусть он какой-то там нотар, а не нормальный человек. Но защищал ведь. Спасал. Единственный в этом идиотском мире. А теперь... «Неужели ничего нельзя сделать? Мне говорили, я сильный маг. И где эта магия, когда она так нужна? В чем ее смысл, если я даже не попыталась справиться с пауками и не могу исцелять? Контролировать мертвецов? Вот умрет сейчас, Ардан, ты его и поднимешь, бодрым зомби». «Нет», – выкрикнула я и подскочила на ноги. «Нельзя дать ему умереть. Я жить нормально не смогу, если буду знать, что виновно в его гибели. Надо найти какой-то способ». Любой. Но кто может помочь? Шер. Едва в голове промелькнуло имя богини, я, даже не задумываясь, в полную силу закричала. Ашарис! И пусть сейчас день, а не вечер. Но она обещала, что услышит и придет. Обещала. Обещала, обещала. За спиной зевнули. Шер! Я мгновенно обернулась и с радостью обнаружила стоящую неподалеку богиню. Приветик. Она лениво потянулась. «Чего кричишь-то?» «Спаси его!» – возмолилась я, даже не здороваясь. «Пожалуйста!» «Кого?» – не поняла Шер. Потом взгляд ее скользнул по лежащему на земле телу, и брови изумленно взлетели вверх. «Арданеллер? Да ты смеешься!» «Смеюсь!» – возмущенно воскликнула я. «Он ведь умирает!» «Печально, но вмешаться я не могу!» А Шарис развела руками. «Почему?» «У Арданеллера свой покровитель есть!» Богиня кивком указала на видневшуюся на груди татуировку. И, между прочим, Калеонг куда сильнее меня. Пусть его зовет. «Арден, без сознания! Каким образом он может это сделать?» «Не мои проблемы». Шер вновь скучающе зевнула. «Вот тебя могу куда-нибудь отсюда перенести, если согласишься принять браслетик». «Нет, не пойдет. «Либо ты помогаешь нам обоим, и я принимаю твое покровительство. Либо я стою здесь. Произнесла я решительно. У Ашарис аж глаза округлились. Ты смеешь мне условия ставить? Выдохнула она в гневе. Просто констатирую факт. Вежливо поправила я. На другое не согласна. А там, конечно, тебе выбирать, нужна я вот такая вот. Или нет. В тот же момент с нее словно слетела маска. И я увидела перед собой настоящую богиню. Холодную, властную, жесткую. В которой от девочки-подружки на самом деле нет ничего. Однако глаза не опустила, зная, что я ей все-таки нужна. А потому нельзя отступать. Да, у меня нет выбора. Но и у нее выбора нет. Поняла это и она. Секунда. Другая. Губы Ашарис изогнулись в легкой усмешке а ярость в глазах утихла. «Ты права». нужно «Хорошо». В ее руке вспыхнул, появляясь, знакомый браслет. «Надевай». Не споря, я взяла украшение и надела на правую руку. И охнула, когда серебристая крылатая змеюка неожиданно крутнулась и с явным удовольствием впилась в мое запястье. Мгновенная боль, капельки впитавшейся в браслет крови, а через мгновение браслет пропал, оставив на запястье вместо себя только свое изображение. «Татуировка?» «Подобная такой, как у Ардана, Я посмотрела на Дейна Тара и вздрогнула, увидев, что чернота добралась уже и до его груди. Умоляющий взгляд тотчас метнулся к шер. «Да поняла я, поняла». С досадой пробормотала она. «И дался он тебе?» «Сноп редкий, женщин не ценит». «Плюнула бы ты на арданеллера Инга». Я ведь тебе куда более выгодную партию могу найти. Принца хочешь? Красивого. Шер, дело не в красоте и не в привязанностях. Просто я не смогу жить спокойно, знаю, что оставила спасшего меня человека, да и Натара умирать. Это бесчеловечно. Ох, да что ж с вами проблем-то столько со всеми. Чтоб ты знала. Тронув его, я сейчас очень сильно подставлюсь, Инга. Так что ты просто обязана получить книгу Озорвила. С последними ее словами нас охватил темный вихрь, и спустя миг я уже падала на каменный пол какой-то огромной лаборатории. «Что за…» – раздался рядом изумленный мужской возглас. Я, кривясь от боли в ушибленной коленке, приподнялась, развернулась и увидела взирающего на нас да и на Тара, блондин с черными без зрачков глазами в простой форме. В мгновение он смотрел на меня, на лежащего рядом Ардена. Потом уставился на Ашарис и заорал. «Шер, это уже ни в какие рамки!» «Ну, лин! Тут уж совсем по-девчачьи заныла богиня. Я даже кашлянула от удивления, ибо и представить не могла, что эта жесткая, расчетливая, уверенная женщина может настолько кардинально меняться. «Да это ж обалденный актерский талант!» «Опять!» «У меня выбора не было!» хлопая ресничками, профессионально давила на жалость Шер. «Ну, помоги им «Кому помочь?» Блондин аж поперхнулся. «Арданеллеру? Да ты издеваешься!» «Ну, Лин, он же твой брат, троюродный!» «Все равно родственник!» Да и нотар, поименованный богиней Лином, издал глухой рык, а потом страдальчески вопросил. «Шер, у тебя совесть есть?» Сначала эльф, потом беглый преступник-террорист. А теперь... этот? Ну, лин он же сейчас правда умрет. Туда ему и дорога. Между прочим, в твоем замке и в твоем королевстве. На миг, выходя из образа, язвительно отметила Шер. А это дипломатический скандал. Интриганка! Тотчас взвился блондин. Ну, лин. Да, Орданеллер вообще не тебе принадлежит, а к Леонгу. На кой демон он тебе сдался? Не мне, ей. Шер, разом успокаиваясь, кивком указала на меня. А она сильный маг, и наследница озорвила. Бодро отрапортовала богиня. Так, Та уже задумчиво протянул блондин Лин. Внимательно оглядел меня и с досадой усмехнулся. Ну, привет тебе тогда. «Коллега?» «Как зовут?» «Инга?» На полном автомате представилась я, растерянная после всего услышанного. «Чтобы богиня кого-то уговаривала помочь? Не снисходила и приказывала, а упрашивала?» «Да кто этот тип вообще такой?» Леннелер Сирский», словно отвечая, представился Дейнатар, второй на темнейшее наследие полуночного королевства. «Ого!» Это кто-то вроде принца, что ли? Кто-то вроде, ага, подслушав мои мысли, подтвердила Ашарис. Алинеллер уже склонился над Арденом и мрачно изрек. Выглядит приотвратно. И в любой другой день я бы от этого факта был безмерно рад. Эх, такой шанс упускаю. Инга, вот на кой демон ты в него влюбилась? Да не влюбилась я! Я вспыхнула. Он спас меня от толпы народа и от туманных пауков. Я ему несколько раз жизнью обязана. Ясно. Туманные пауки, говоришь? Значит, их ядом отравлен? Да. Как давно? Ну, около часа прошло. Вдвойне паршиво. Главное, хотя бы ненадолго его в себя привести, чтобы Клеонга призвал. Деловито сообщила Шер. А уж что ты исцелит. Он может. Он все может. «Угу», – кивнул Линнеллер и направился к одному из стеллажей. «А кто такой Калеонг?» – шепотом спросила я, пока Дейнатар перебирал склянки. У, «У, такой мужик вредный!» Шер поморщилась. «Зато сильный. Один из первой тройки Круга огня». «Круг огня? Потом книжку о божественных пантеонах у Лина попросишь». «Почитаешь». Я кивнула и вдруг задалась неожиданной мыслью. «Интересно, а почему, пока мы от пауков убегали, Ардан этого своего покровителя не звал?» «Как почему?» А Шарис даже удивилась. «Ты ведь там тоже была, а Калеонг бы вытащил только одного Инотара. Он, знаешь ли, не настолько приятен в общении, как я. До обычных людей он вообще почти никогда не снисходит». «Надо же. Кажется, мне Арданеллера даже жаль». «Ой, брось!» – богиня фыркнула, вновь без зазрения совести, прочитав мои мысли. «Твой герой от сделки с таким покровителем получил очень многое, так что ему, наоборот, повезло. К тому же Калионг, при всех своих недостатках, бог нетребовательный. Точнее, ему просто наплевать, что тут в мире людей происходит. И раболепного поклонения он не ждет. Нашел!» раздался голос Линеллера, прерывая наш разговор. «Да, Ашан! Самый сильный стимулятор из всех возможных. Он продемонстрировал нам склянку с ядовито-зеленой светящейся жидкостью. Любого коматозника на ноги поднимет. Правда, всего минут на 10, а потом убьет окончательно. Но Арден и так у нас без вариантов, верно? Кошмар какой!» Меня передернуло. «Зачем вообще эту штуку придумали?» «Как зачем? А вдруг правитель завещание оставить не успел? Или последнюю волю изъявить?» а -а -а. Линнеллер подошел к Кардану и, присев рядом, приподнял его голову. Но прежде чем влить зелье, вдруг обернулся и неожиданно серьезно, даже с каким-то беспокойством, глядя на Шер, спросил. «Ты уверена?» «Колионг ведь не дурак. Если придет, поймет. «Я обещала». А Шарис слабо улыбнулась. «Ничего». Выкручусь, я всегда выкручиваюсь. Тревога во взгляде Дейнотара не исчезла, но он все же кивнул. Потом, поморщившись, посмотрел на Арданеллера и процедил: Ладно, родственничек, должен будешь. И опрокинул содержимое пробирки в его рот, совершенно не переживая о том, что тот может захлебнуться. Я замерла. Несмотря на обещания принца, все еще не верилось, что стимулятор сработает. Однако не прошло и нескольких мгновений как Арданеллер глубоко вздохнул и открыл глаза. Потом резко сел и огляделся, видимо, не совсем понимая, где находится. Впрочем, Линнеллер не применул этот момент сразу исправить, поприветствовав. «Добро пожаловать, кандидат в покойники». «Ты?» – уставившись на него, хрипло выдохнул Ардан. «Какого?» – «Потом поблагодаришь». Перебив, отмахнулся Линнеллер. «Я тебе в чеке укажу, какой именно суммой». А пока что у тебя девять с половиной минут на исцеление. И давай шустрее откинешься на моей территории, прокляну посмертно. Ответным взглядом Ардонеллера можно было печку поджигать. Однако он все же смолчал, только нахмурился и прикрыл глаза. Сначала мне показалось от усталости, оказалось, нет. Не прошло и пары мгновений, как рядом с Арданеллером взметнулось багрово черное пламя огненный столб, метра два высотой, задрожал, исказился и принял очертания мужской фигуры. Вспышка, и пламя разом погасло. А перед нами появился аристократичный мужчина лет 30 на вид, с длинными волосами невероятного рубинового оттенка. Его янтарные глаза впились в лежащего на полу Ардена, а чеканные, почти совершенные черты лица заострились от охватившего бога гнева. «Ардан...» «Во имя темнейшего, куда ты опять вляпался?» – рявкнул Калионг. «В туманных пауков? Ты настолько отупел, что позволил себя убить каким-то паукам?» И это оказались единственные печатные слова в его речи. Вслед за этим из уст божества послышалась отборная ругань, досталась всем – и родословной Дейнатара, и самой Дейнатарской расе. И даже собственной божественной глупости, за которой ему, Калионгу, приспичило связаться с этим подопечным. Бог распалялся с каждым витком цветистых фраз, а время, отведенное Ардону зельем, истекало. Вот только вклиниться в пламенную речь Калионга и указать на сей факт не представлялось никакой возможности. Я бросила тревожный взгляд на Дейнатара. Тот слушал покровителя без единой эмоции. Только лицо его с каждой секундой все сильнее белела от слабости. Однако едва Орданеллер пошатнулся, Калеонг среагировал сразу. «Не смей умирать, я еще не закончил!» Рыкнул разъяренный представитель местного пантеона. И Дейна Тара охватило ярчайшее пламя. Не сдержавшись, я испуганно взвизгнула и дернулась к своему единственному защитнику. Но Шер тотчас ухватила меня за руку и коротко-отрицательно качнула головой. «Не нервничай!» Все нормально с ним будет. И действительно, пламя вскоре утихло, а Орданеллер остался стоять целый и невредимый. Более того, теперь на нем не было ни единой царапины, ни ожогов, ни намека на рану или яд. Правда, шрамы на лице остались, как и раньше. Но разве это важно? К ним я уже привыкла. Однако обрадовалась я рано. Калионг, едва окинув взглядом своего подопечного, Повернулся к нам Шер и подозрительно прищурился. А Шарис! Какая удивительная встреча! Мы в полуночном замке, Калионг! ⁇⁇⁇ ледяным тоном откликнулась Та. Это моя территория, если забыл. ⁇ Ну, зачем же так категорично? Не только твоя, а еще и Заолера. ⁇ равнодушно отметил огненноволосый бог. Я бы даже сказал, в основном за Олера. Ведь местный королёк и наследник престола принадлежат ему. Зачем перенесла сюда Орданеллера? А кто бы его еще спас, если не родственник? Ты-то не следишь? Не упустила возможности вставить шпильку шер. Калионг нахмурился. Это мое дело. Не твое. Ну почему же? И мое тоже. Я же не виновата в том, что моя жрица заключила с твоим подопечным сделку. Твоя Кто? золотисто янтарный взгляд метнулся ко мне, и, в мгновение, ополив, казалось, саму душу, разъяренно обратился к Арданеллеру. Ты! С какой стати тебе понадобилось это! Хм, даже так! Да и Натар еще и ответить ничего не успел, а Клеонк уже смотрел на Шер. Значит, забрала наследницу, озорвила. Шустра, она моя по праву и крови. Процедила та. «Если она завладеет книгой, Шер, ты очень сильно об этом пожалеешь». Сказано это было таким бездушно уверенным тоном, что меня вмиг холодный пот прошиб. Однако Шарис угрозой не прониклась. «Когда она завладеет книгой?» Поправила она и тонко улыбнулась. «Жалеть мне не о чем. Я знаю, что делаю. Ты? Возможно. А вот другие? Как думаешь?» Что случится, когда о том, что ты делаешь, узнают они? Полуночный замок, эльф, темный источник. А теперь это, Шер, ты слишком. Круг воздуха не связан с кругом огня, Калионг. Перебив, огрызнулась Ашарис. А это наши внутренние дела. Тебе-то какая разница? Да никакой, собственно. Калионг неожиданно усмехнулся. В этом ты права. «Но насчет книги нам с тобой все же надо бы пообщаться». «Не отдам!» – тут же мрачно отрезала Ашарис. «Поделишься». Голос Калионга стал жестче. «Большую часть времени ты слепа, Шер. Ты не способна будешь уследить за всеми. Да, пока тебе везло. Но сколько продлится это везение, когда обо всем узнают?» «Я полностью осознаю степень риска, Калионг». А Шарис даже после всего услышанного оставалась спокойно и надменно. И то, что скрыть ничего не удастся, тоже. Однако после того, как книга окажется у Инги, это не будет столь критично. «Книгу еще надо получить. Ключа у твоей девчонки нет. К башне тоже еще пробраться надо. А она светится твоей меткой уже сейчас. Стоит ей умереть, она не умрет», – отчеканила Шерр. Впрочем, Калионг категоричным заявлением собеседницы не впечатлился. Губы его вновь искривила усмешка. «Ты так в этом уверена? Или, быть может, ты уже в первой тройке круга и научилась воскрешать? Ой, только не говори, что вместо меня воскрешением моих жрецов готов заняться ты!» В голосе богини проскользнул сарказм. А калеонг напротив, посерьёзнел. «Нет», – сказал он. Но я готов закрыть ее ауру, Ашарис. шарис Согласишься, и для всех девчонка будет, видимо, как находящаяся под моей опекой. Столько, сколько нужно… тебе. Калеонг выделил это слово. Для твоих. Совершенно не интересующих меня дел в круге воздуха. Подумай, ты достаточно расчётлива, чтобы оценить выгоду. Я мысленно охнула. Ничего себе предложение. Неужели эта книга артефактная? Настолько много значит даже для богов. Скосив глаза на Ашарис, увидела, что та нахмурилась. Похоже, размышляла о рисках и выгоде. Хорошо. Наконец ответила Шер с явной неохотой в голосе. Пусть будет так. Я принимаю твое предложение и условия. Вот и славно. Калионг удовлетворенно улыбнулся. Не сомневался в твоем решении. Угу. Не сомневался он. Шантажист. Вежливее, девочка. Вежливее. Взгляд золотисто янтарных глаз с легким пренебрежением скользнул по мне, заставив пошатнуться от буквально физически ощутимой мощи. Не забывай, с кем общаешься. Я нервно сглотнула. Вообще-то я не общалась, а просто думала, если уж на то пошло. А это не имеет значения. Тут же сообщили мне. Мысли тех, кто пусть и временно связан со мной, меня тоже касаются. А я уже связана? Удивленно хотела уточнить я, но не успела. Калеонг щелкнул пальцами, и вокруг меня вспыхнуло пламя. Я взвизгнула и инстинктивно закрылась руками, готовясь ощутить дикую боль, но огонь совершенно не обжигал. Легкие невесомые язычки лишь мягко касались кожи, лаская и согревая, а еще давая ощущение уюта, нежности, заботы и абсолютной безопасности. В этом огне хотелось свернуться калачиком, как кошке, мурлыкать и оставаться вечность. Что ж, такому богу и впрямь не жаль подчиниться. Едва я осознала этот факт, все закончилось. Теперь? Да. Сообщил Калионг, И явно уловив мою реакцию, с покровительственными нотками добавил «Цени свою удачу, девочка». Мало кому везет так же. Потом через плечо небрежно бросил «До встречи, Шер!» и исчез в ослепительном вихре. Только после этого я немного пришла в себя и поняла, что мои мысли и эмоции наверняка не стали секретом и для Ашарис. Стало стыдно. Это ж надо было так поддаться влиянию Огненного Бога, чтобы забыть свою настоящую покровительницу. А ведь именно ей вообще-то я обязана в первую очередь. Я виновато посмотрела на Шер. Но прежде чем успела извиниться, та легкомысленно махнула рукой. «Брось!» «Это вполне нормальная реакция любого обычного человека на сильную божественную ауру», сообщила она, ничуть не выглядя обиженной или возмущенной. «Напротив». К моему удивлению, Ашарис довольно щурилась. Словно и не ее, тут только что откровенно шантажировали. «Колеонг? Шантажировал меня?» Привычно считав мои мысли, богиня хихикнула. «Инга, он хоть и силён, но интриган никакой. Предсказуемый и управляемый. Все прошло на редкость удачно. И для тебя, и особенно для меня». «Постой, так ты изначально хотела от него поддержки добиться?» Удивленно выдохнула я. Я решила не упускать столь удачно выпавший шанс и использовать его по максимуму. Дипломатично поправила Ашарис. Ничего себе! А я-то до последнего полагала, что это ее используют. Невероятная Шер все таки женщина. И заслуживает как минимум уважения. Правильно говорят. Сила – это далеко не все. Главное – ум. Все еще находясь под впечатлением, я качнула головой и вдруг поймала на себе пристальный мрачный взгляд Арданеллера. «Значит, ты жрица Шарис?» «Почему молчала?» В ответ на мой вопросительный взгляд сухо уточнил Дейнотар. Его недовольство этим фактом неприятно резануло по нервам. «Я его тут спасаю из последних сил. А он вместо благодарности еще и недоволен?» «Да потому что я только ради твоего спасения ею и стала!» – огрызнулась я. «Сначала спасибо сказал бы, а потом выражал претензии по поводу, кому я в обмен на твою жизнь душу заложила!» «Поздравляю, Орден! Ты теперь вдвойне должник!» Не удержался от язвительного комментария Илли Нейлер. «Но насчет меня так и быть не беспокойся. Сочтемся, когда я получу доступ к книге Озорвила. К чести Дейнатара от ругательств он удержался. Хотя по ртутному блеску глаз я видела, чего ему это стоило. Вместо этого Орданеллер ограничился коротким. «Посмотрим». «Рано ругаетесь, мальчики!» «До книги еще необходимо добраться!» Разумно заметила Шер. «Все, как по команде, уставились на меня». «Инга, где кольцо?» Тут же уточнил Линеллер. «В моем мире я же говорила!» Ответила я, мигом почувствовав себя неуютно. Осталось в музее. Не самый лучший вариант, но это поправимо, заключил принц. Ограничитель тебе найти будет не проблема. Посетишь музей, заберешь артефакт и вернешься. Посетить музей, забрать артефакт. До меня вдруг в полной мере дошло, что он требует. В одиночку вынести из музея один из ценнейших экспонатов. Я поперхнулась. «Вы хотите, чтобы я попыталась ограбить музей? Да вы что? Кольцо наверняка в закрытом хранилище давно. И меня туда никто не пустит». «А кто сказал, что ты это будешь делать одна?» Мягко прервала Шарис. «Не волнуйся, Инга. Все пройдет в лучшем виде. Еще скажите, что у вас совершенно случайно для этих целей имеется профессиональный вор». Съязвила я. И тотчас столкнулась широкой улыбкой Шер. «Ты не поверишь», – промурлыкала богиня. «Вор?» «Вор. Причем в твоем хранилище он уже пару раз побывал». «От такой информации слова у меня кончились. Я просто вытаращилась на Ашарис, не веря собственным ушам. Невероятно! Таких совпадений не бывает!» «А это и не совпадение», – подмигнула богиня. «Это судьба, Инга. Просто ты ее линии не видишь, а я вижу. Лин. А Шари совернулась к принцу. Алекс с ребятами будут завтра к вечеру. И ты своего эльфеныша так просто отпустишь в ограниченный мир? Уточнил тот, слегка изогнув бровь. Шер тяжело вздохнула. Непросто. Ну что поделать? Для такого дела так и быть. Ненадолго пущу. Вот только... Она вновь посмотрела на меня. «Инга, смотри, чтобы он никуда с маршрута не сворачивал. И чтобы даже не заикался о христианстве или, как его там, буддизме. Если вдруг что, сразу хватай за руку покрепче, снимай ошейник и перемещайся сюда, чтоб не удрал». <è ,maya sucbaaime> э -э хорошо». Я растерянно кивнула. «Вот и замечательно. <sm NS> Ладно, я побежала. Пока-пока». Шер послала Линеллеру воздушный поцелуйчик и растаяла. «Эльф!» Арданеллер в упор уставился на принца. «Эльф!» Слегка поморщившись, подтвердил тот. «И как ты с ним общаешься, родственник?» Последнее слово Ардан аж выплюнул. «Скоро ты и сам такое удовольствие поимеешь, родственник!» Отзеркалил принц. Одинаково холодные надменные голоса. Одинаково застывшие, будто выточенные из мрамора лица. Да, отношению этих двоих уже некуда. Нашла коса на камень, что называется. Господа... и э -э нотары <энтези> Решила вмешаться я. А может, мы... Он не дейнатар. Он полукровка. Процедил, перебивая Орданеллер. Судя по твоей несдержанности, о тебе можно сказать то же самое. Бесцветно откликнулся Линнеллер. Блин, вот им еще тут подраться осталось, альфа-самцам блондинистым. Слушайте, может, вы свои родословные в другой раз обсудите? Я вновь обратила на себя внимание, отвлекая их друг от друга. Мне завтра музей грабить. А я-то уж точно не дейнотар и даже не полукровка. Я обычный человек и очень хочу хотя бы немного отдохнуть. Напряжение, царившее в лаборатории, резко снизилось. Линнеллер, больше не глядя на родственника, шагнул в направлении выхода. «Пойдемте, провожу вас до гостевых покоев». Я облегченно вздохнула и поспешила за его высочеством. Орданеллер бесшумной грозной тенью двинулся за мной. Как оказалось, все это время мы находились где-то в подвале, а поднявшись по крутой лестнице, оказались в просторном коридоре. И какой это был коридор! На стенах висели гобелены. В нишах красовались статуи и изысканно вписанные вазы. Я невольно замедлила шаг, чувствуя себя как минимум в Лувре или в Эрмитаже. И чтобы здесь кто-то действительно жил, среди этих экспонатов, здесь же все старинное и ручной работы. Боже, это просто археологический рай! Проходя мимо очередного шедевра живописи, я не удержалась и притормозила. По стилю исполнения, картина, изображающая какую-то женщину, чем-то напоминала творение Ренуара. Правда, лет ей при этом было, ну, никак не менее 300 Об этом я заворожённо и поведала окликнувшему меня принцу. Да, равнодушно кивнул тот. Это моя прабабка. 368 лет назад ее нарисовали. Не знаю, кто такой Ренуар. А портрет этот – кисти придворного королевского художника того времени, Зеленцеуса. Кстати, весьма посредственный, как по мне. Линнеллер направился дальше. Я за ним. Ровно до следующей картины. А потом до удивительного гобелена с драконами, по словам принца 700-летней давности. И до высокой вазы, расположившейся в нише с удивительным орнаментом. Сколько же здесь было невероятных вещей! Хотелось плюнуть на отдых и взяться за их изучение немедленно. Переплетение нескольких стилей и эпох в одном узоре на древней вазе куда важнее какого-то там сна. Тем более, если учесть, что мир этот другой. И подобная графика наверняка означает нечто совершенно не похожее на то, что я учила. Это просто потрясающе. Не в силах оторвать взгляда от вазы выдохнула я. «Недавно кто-то очень переживал о своем отдыхе. А теперь мы идем словно на познавательные экскурсии. Не понимаю, ли резкой смены приоритетов?» Задумчиво выдал Линнеллер. инго археолог. Для нее это нормально», – сообщил Арданеллер и ухватил меня под локоть. «Потом посмотришь. Сейчас нужно отдохнуть». Только после этого я опомнилась и почувствовала, как от стыда вспыхнули щеки. «В самом деле, я ведь не в музее». А принц вовсе не экскурсовод, чтобы задерживаться у каждой вещицы и давать пояснения. Тем более он их видит каждый день. Для него это обыденность. «Извините», – выдавила я, – «буду держать себя в руках». Впрочем, обещания можно было и не давать, ибо остановиться теперь не позволял Орданеллер. Да и нотар крепко держал меня за локоть и тянул за собой. Поэтому совсем скоро мы миновали странную круглую комнату с большим молочно-белым кристаллом, а через пару минут оказались у входа в соседнее крыло. Двое лакеев, дежуривших рядом с большими резными дверями, как по команде открыли перед нами створки. А стоило сделать шаг в новый коридор, как навстречу вышла дама в строгом сером платье и присела в поклоне. Видимо, местная камеристка. Или еще кто-то из отвечающей за это место прислуги пятое гостевое крыло. Вас проводят в выделенные апартаменты», – сообщил принц. «Инга, если у вас есть какие-то пожелания, готов их выслушать». Я на мгновение задумалась, а потом вспомнила совета о Шарис и попросила. «Если можно, хотелось бы почитать книгу о божественных пантеонах». «Хорошо». Принц коротко кивнул, после чего его высочество развернулся и отправился в обратный путь а женщина вежливо пригласила нас пройти дальше. Комнаты нам с Арданом выделили друг напротив друга. Уж не знаю, каким образом о нашем прибытии успели узнать, но факт остается фактом. Успели. Едва я переступила порог роскошной, в золоте и пурпуре, просторной гостиной, как обнаружила там молодую девушку в столь же сером неприметном платье. При моем появлении она присела в глубоком книксене и проговорила – «Меня зовут Анерия, мадмуазель Я ваша личная горничная». Я даже на долю секунды опешила от такого заявления. Но после собралась и представилась в ответ. «Очень приятно. Я Инга». После чего в комнате повисло неловкое молчание. Девушка с ожиданием смотрела на меня. А я на нее непонимающе. «Наверно, ждет указаний». Запоздала сообразила я и неуверенно проговорила. «А ванная тут где?» Анерия словно ждала этого вопроса. Тотчас, развернувшись, она предложила проследовать за ней. В дальней части гостиной, почти у самого окна, друг напротив друга обнаружились еще две двери. «Правая дверь ведет в рабочий кабинет», – сообщила девушка. «А это она толкнула левую. «В спальню». Увидев роскошную кровать с балдахином, я уже не удивилась. Только на мгновение задержалась на пороге, снимая грязные сапоги. Очень уж не хотелось пушистый густой ковер пачкать. Затем, утопая по щиколотку в мягком ворсе, обогнула кровать и между ней и шкафом обнаружила еще одну небольшую дверь. «Ванная комната. Мадмазель Инга», – сообщила Аннери, открывая ту и отступая, чтобы пропустить меня вперед. «Да, так вот они какие, люксы королевские! Огромные! В мраморе с золотистыми прожилками, лепниной!» Декоративными колоннами и. золотым унитазом! Ого! Изумленный вздох вырвался сам собой. После чего я поспешила перевести взгляд на небольшой бассейн, уже наполненный и манящий погрузиться в белую мыльную пену. Я даже потянулась к пуговицам рубашки, когда заметила, что горничная уходить не собирается. Анерия уже успела разложить на небольшом диванчике банный халат, полотенце и даже чистое белье и теперь выжидающе смотрела на меня. «Спасибо, Анерия. Дальше сама справлюсь», – сообщила я ей. «Приятного отдыха, мадемуазель», – пожелала девушка и вышла. Едва за ней закрылась дверь, я немедля больше быстро сбросила одежду, погрузилась в теплую воду и блаженно зажмурилась. «Наконец-то отдых».